Глупость как логический бред. Борис Цырюльник, нейропсихиатр и проректор по учебной работе Университета Тулона. На свете нет ничего более частого и серьёзного, чем глупость. Мы безусловно самые одарённые для этого живые существа. С тех пор, как живём в мире представлений, многие из которых, несмотря на их внутреннюю логику, могут оказаться полностью оторванными от реальности. Их квалифицируют как бред у психически больных, но чаще всего и для вас, и для меня это просто глупость. И найти тысячу примеров глупости во всех сферах человеческой жизни довольно легко. Возьмём биологию. Если я утверждаю, что психофармакологический эффект двух таблеток витамина B6 равнозначен эффекту одной таблетки витамина B12, то математическая логика служит ловушкой, заставляющей вас поверить в логичность этого утверждения. Получается, что логичное утверждение для одной области может превратиться в глупость относительно другой. Я произвёл небольшой расчёт по примеру психиатра и психоаналитика Вильгельма Райха. Продолжительный сексуальной жизни супружеской пары составляет около 50 лет, иногда больше. При условии сексуальных актов два раза в неделю, что является средним показателем в нашей культуре, мы получаем от 5.000 до 6.000 сексуальных актов за всё время жизни. При этом во Франции, занимающей первое место в Европе по рождаемости, женщины рожают в среднем 1,9 ребёнка, то есть получается один ребёнок на 3.000 сексуальных актов. Значит, согласно статистике, маловероятно, что сексуальные отношения являются причиной беременности. Поразительно, Отметим мимоходом, что при таком математическом расчёте для получения населения в 7,5 миллиардов человек понадобилось бы 2 триллиона 399 миллиардов 200 миллионов сексуальных актов. Сальта мортале психоконистов. А что происходит в сфере психологии? В этом плане очень познавательной будет короткая история соперничества между Аллахом Кааном и отцом психоанализа Фрейдом. Завесть Аллаха Каана стала отправной точкой для начала разногласий, породивших психоконизм, поклонники которого повторяют его теории без единого критического слова или дискуссии. Известен случай, когда еврейская пациентка как-то призналась Аллаху Каану «Каждое утро я просыпаюсь от страшной тревоги. Она мучает меня с самой войны. В этот час гестапо стучало в мою дверь». Аллах Каан поднялся со своего кресла, подошел к женщине, погладил ее по щеке и произнес «Жестепу, жестепу». Реакция пациентки. «Это просто восхитительно!» «В самом деле...» Следует отметить, что работы Аллаха Каана о стадии зеркала были новейны этологии животных, которую он добросовестно процитировал. Впрочем, он был одним из первых, кто прочёл подобный вид публикаций, вопреки утверждениям психоконистов, которые ненавидят меня за то, что я подчеркнул эту связь, которую легко доказать. Американский психоаналитик Рене Шпиц ещё в 1946 году в своей работе Первый год жизни ребёнка с предисловием, написанным Анной Фрейд, сам цитировал 26 ссылок на этологию животных. Из этого я сделал вывод, что не читая свои собственные основополагающие тексты, психоконисты нападают на меня во имя их представления о реальности. но не во имя самой реальности, что и является определением логического бреда. В 1980-х годах я подготовил розыгрыш для одного симпозиума, чтобы проиллюстрировать то, что Фрейд называл эмоциональным сгущением и переносом в навязчивом неврозе. Я придумал случай некого Отто Кранка, страдающего от истерического паралича обоих ушей. Он не мог шевелить ими, как это делали его товарищи по классу. И тогда он пришёл на приём к психоаналитику или псилоконисту, для которого означающее это понятие низкого полёта, поскольку воздействует на реальность, учитывая, что достаточно поменять означающее для того, чтобы изменить своё воздействие на реальность. Психоаналитик посоветовал Отто составить анаграмму своего имени, написав его наоборот. Уже на следующий день Отто почувствовал себя намного лучше. Речь идёт о том же рассуждении, что и в случае с Гештапом: перенос, сгущение, затем сальто мортале. Мы вальёмся в строй. Но будем справедливы, глупость иногда наносит такой же сильный удар с противоположной стороны от психиатров, отстаивающих научный образ мышления. Классификация болезней и психических расстройств ДСМ и МКБ составляют на основании статей, публикуемых в научных журналах и рецензируемых экспертными комиссиями. Экспертные комиссии часто создаются довольно быстро. В них выбирают... адекватных членов, своего Шурина, приятеля, который одолжил крупную сумму или которого уже два раза публиковали, а теперь он должен ответить тем же, 90-летнего старика, который без конца бормочет одну и ту же фразу «Стадия зеркала, стадия зеркала, стадия зеркала». В конце концов, так и делается карьера: повторением одних и тех же публикаций, иногда с изменением заголовков, одной-двух фраз, и так до самой пенсии. Конечно, я немного преувеличиваю, но мой друг Пол Экман, первооткрыватель психологии эмоций, однажды получил отказ на публикацию статьи от журнала, который уже публиковал эту статью 2 года назад. Так что глупость распространяется и на комиссию, оценивающую приятелей. Она является частью всей системы. Будь вы биологом, математиком, статистиком, психоаналитиком, психоконистом или клиническим психологом, она управляет нашей повседневной жизнью. Мы все заслуживаем Нобелевскую премию за свою снисходительность или, что ещё хуже, цитат в кафе за углом. Тем не менее, следует отдать должное научной мысли. Она, по крайней мере, ратует за сомнение, проверку и подтверждение того, что наши истины приходящи. Это настоящий прогресс в глупости. Но если мы хотим преуспеть в научной карьере, то нам придётся постоянно доказывать свою правоту, что граничит с бредовой убеждённостью. Как следствие, у нас два варианта: надежда на карьеру или надежда на жизнь. Мы можем бороться с сомнениями, укрепляя глупость и надежду на удачную карьеру. Тогда придется подписывать публикации чем-то вроде «мур-мур-мур», чтобы всем понравиться, и вставлять приятные термины и цитаты. Или можем перейти на другую сторону, моментально подвергнувшись нападкам. После некоторого периода дискомфорта к нам, возможно, примкнут другие люди, чтобы образовать новую секту. которая в свою очередь повторит мурлыканье. Думать от себя значит приговорить себя думать только про себя, до тех пор, пока к тебе не подтянутся приятели, чтобы вы вместе создали банду дружелюбных дураков. Если повезёт, вам хотя бы понравится дурачиться вместе. Вот так может повлиять на карьеру наше отношение к глупости. Впрочем, думаю, после этой статьи моя карьера сильно пошатнётся